Глава 9. Современные пиратские кланы отнюдь не похожи на какие-нибудь уличные городские банды или любые другие преступные группировки. Скорее их можно сравнить с мультисистемными корпорациями, имеющими в своем распоряжении отдельный флот и подготовленных солдат. За исключением того, что род их деятельности полностью противоположен. Из книги Рея Сирана «Криминальный мир звездного содружества. От ограблений в переулке до нападений на планету». Полет вышел сложным. Келианцы выделили на побег такое старье, что удивительно, что корабль вообще смог совершить столько прыжков и не развалился при этом. За все время нашего передвижения пришлось три раза останавливаться и проводить определенные ремонтные работы. И учитывая, что на борту было всего пять полудохлых ремдроидов со степенью износа почти в 90%, каждая наша следующая остановка становилась продолжительнее предыдущей. Хотя корабли в этом самом масштабном побеге за всю историю Содружества точно не могли быть новыми. Это могло вызвать слишком большие подозрения у полицейских сил империи Арна, ведь их там участвовало более четырех сотен. Появление такого количества новеньких грузовых транспортов было бы слишком уж заметным. Впрочем, я был почти уверен, что участие Конфедерации в этом все равно скроется. Попытка переложить ответственность на внутренних общественных активистов вряд ли будет удачной потому что любой следователь поймет, что даже имея большие деньги, в движениях за права граждан были и дети весьма состоятельных родителей, организовать все столь четко, быстро, а главное синхронно, без помощи другого государства невозможно. Для такой операции нужно было много людей, ресурсов, хорошее планирование и организаторские способности такого уровня, какой вряд ли был доступен даже мощнейшим корпорациям. Так что могу поспорить, рано или поздно имперцы все же начнут разборки с келианцами. Но лично мне на это было плевать даже наоборот, ведь при таком развитии событий шанс урвать кусок пожирнее возрастал многократно, и грех было этим не воспользоваться. «Прыжок завершен», — доложил корабельный эскин и сразу же замолк. Никаких предложений по поводу выполнения дальнейших приказов, ни дополнительных докладов. скин шестого поколения, установленный на этой лоханке, был скучным и туповатым. За время пути, который продлился на две недели больше запланированного, Он мне своими скупыми фразами сильно надоел. С Флинтом на Корсаре я иногда болтал, когда у меня вдруг появлялось такое желание. Хотя что еще ожидать от шестого поколения? Нагнувшись над центральным пультом с тремя экранами, я быстро активировал вручную пространственный сканер и осмотрел им окрестности планеты. Он был маломощный и с узким углом обзора, но его хватило, чтобы понять, что на орбите Тартуги сейчас не было кораблей. По крайней мере, с той стороны, откуда мы вынырнули. Первым делом я решил лететь сюда, чтобы для начала высадить людей, взятых с мира страданий номер девять. Таскать за собой пять тысяч в трюмах корабля, тем более не пассажирского, было очень опасно. Все-таки это калоша, на которой мы сейчас передвигались, была не приспособлена для длительных перевозок такого количества человек. Следовало где-нибудь оставить их, прежде чем приниматься за поиск своей бывшей команды. тортуга для этого подходила идеально. Сандерс, мы достигли цели, я связался с моим новым помощником через внутреннюю сеть корабля. Надо признать, что бывшая правая рука Дорбана оказался весьма полезным во многих отношениях в этом непростом пути. Он поддерживал дисциплину на борту, занимал чем-то людей, отвлекая от тяжелых условий, в которых они находились, организовывал распределение питания, когда стало понятно, что мы уже точно не успеем долететь в вовремя. И пришлось немного экономить на продуктах, даже посильно помогал в ремонте, хотя специализированных знаний у него не было. Короче говоря, Александр сыграл очень большую роль в том, что мы все целые, относительно невредимые, добрались до Тартуги. Наконец-то, свет и тьма, раздался ответ, и я усмехнулся. Ему наша Одиссея тоже явно не понравилась. Третий энергоканал гипердвигателя вышел из строя. Необходим ремонт. Выслать дроидов? Внезапно на боковом экране высветилось сообщение. Я нажал «да», хотя я знал, что починить это те дохляки, что были в моем распоряжении, явно не смогут. У них попросту не было соответствующих программ для такого сложного ремонта. Они справятся, если поломка произошла за пределами гипердвигателя. То есть убрать разрыв или что-то подобное еще смогут, но произвести подключение по новой уже однозначно нет. А судя по данным и схеме, выведены на мониторе, можно было смело утверждать, что именно это и надо будет делать. Проблемы с энергоканалом были в районе расположения самого гипердвигателя. Так что больше мы отсюда, скорее всего, уже никуда не прыгнем если только мне самому не попробовать полезть туда и не попытаться исправить все вручную. Что, учитывая мой более чем невысокий уровень знаний об архитектуре гипердвижка, был ничуть не лучше, чем засылать туда ладан дышащих дроидов. Плюнув на все, я сосредоточил свое внимание на предстоящей посадке. Раз уж мы отсюда не выберемся, то остается только один путь, прямиком на планету. Так что будем сажать корабль. Слава богу, что эта поломка произошла уже на финише, а не то пришлось бы нам куковать в каком-нибудь менее подходящем месте — где не было поблизости планет для высадки. Найти поселок Клея Торлина, моего бывшего партнера по выпуску пищевых наборов и добыче неарины на местной шахте, удалось довольно быстро. И, судя по выведенной картинке на экране, он весьма вырос за время моего отсутствия. Насколько я понял, раньше там жило около семи тысяч человек, и по площади он был, несомненно, меньше, чем сейчас. Видимо, дела у них там шли неплохо. Потому что, если судить по изображению, что я получал, освоенная территория на планете выросла раза в 3-4, если не больше. Направив корабль по траектории максимально безопасной глиссады приземления и выбрав место для посадки недалеко от города, я одновременно стал отслеживать состояние нашего корпуса. Потому что, говоря о старости этого грузовоза, я отнюдь не шутил на этот счет. Как бы у нас тут ни произошли какие-нибудь непредвиденные поломки, могущие привести к массовой гибели людей на борту. Говорит дежурный диспетчер со станции слежения свободного мира Тартуга. Неизвестный корабль на орбите, представьтесь. Вам не было дано разрешения на приземление. В случае продолжения ваших маневров против вас будет применено оружие. Я удивленно посмотрел на неожиданно заговоривший динамик. Вот это да. У них там что, своя диспетчерская служба уже появилась? Как интересно. Это капитан Кастер Рис с борта безымянного грузовоза. Прошу разрешения на посадку и встречу с мэром города Клеем Торлином. Прервать процедуру снижения не могу, ввиду плохого состояния судна. Минуту. В рубке наступила тишина. Похоже, диспетчер стал связываться с главой города. Надеюсь, у них тут не произошло какой-нибудь смены власти, мы все же окажемся на планете на целом корабле, а не в виде горящих обломков после удара космической обороны. Вы можете совершить посадку по этим координатам. Там вас встретят. Вслед за этими словами связь с Тартуга отключилась. Не понравилось мне все это. Что-то у них, похоже, все же произошло, но хоть стрелять не стали, уже хорошо. Насколько я помнил, там были установлены несколько стационарных плазменных пушек П-9 и больше сотни ракет класса поверхность корабль. Противокосмическая оборона, скажем, сразу хиленькая, но для того корыта, на котором я сейчас лечу, этого было вполне достаточно. При желании сбить нас, но никак не представляло проблем. Думаю, хватило бы пару ракет всего. Учитывая, что на борту не было вообще никаких систем защиты. А с учетом того, что и спас капсул с ботами тут не было, шансов выбраться с падающего транспортника не было никаких. Эх, побыстрее бы пересесть в достойный корабль, имеющий полный спектр бортовой обороны, включающий в себя генераторы энергосчета, постановщики помех, блоки с ловушками-имитаторами, боковыми турельми ближней обороны, и, конечно же, имеющих броневое покрытие большей части корпуса корабля. Вот на чем надо путешествовать по галактике. Мечты, мечты... Сейчас в нашем распоряжении был полудохлый, разваливающийся на ходу древний грузовоз, который, скорее всего, после приземления никогда уже больше не выйдет в космос. Поглядев на точку посадки, выделенную нам с планеты, я снова связался с Сандерсом. Подготовь наших солдат. Когда окажемся на поверхности, первыми наружу пойдут они. Ожидаются проблемы? Деловито спросил мой главный по вооруженным силам. Пока не знаю, но вполне возможно. Нам разрешили посадку, но лучше быть готовым к неожиданностям. Мне тут не было больше полутора стандартных лет. Кто знает, что тут случилось за это время. Может, тогда стоило выбрать другое место? Если встреча будет негостеприимной, то мы покажем местным, что встречать так того, кто так много сделал для населения этой планеты, неправильное решение. У тебя в трюме находится 500 вооруженных и подготовленных солдат. Я полагаю, что этого достаточно, чтобы в случае чего захватить этот городишко. Или я ошибаюсь? Несколько раздраженно ответил я, осторожно доворачивая штурвал и выравнивая посадочный курс. Отображающийся у меня на центральном мониторе. Использовать пилотский имплант на этой развалюхе, к сожалению, было опасно, так как скорость отклика на действие на внутрикорабельной командной сети через нейросеть ощутимо проигрывала ручному управлению. Этот грузовой транспортник и впрямь был очень стар. «Понял. То есть нам следует готовиться к большой операции при участии всех наших людей», снова отвлек меня Сандерс. «Предупреди тех, кто вооружен келианскими игрушками». Остальные пока пусть сидят внутри корабля под охраной солдат, вооруженных обычным оружием. Ответил я, неотрывно глядя на изменяющиеся цифры, показывающие скорость корабля, скорость движения планеты и общий коэффициент изменения при входе в атмосферную среду из пустоты. И не отвлекай меня больше. Если ты не заметил, мы начали посадку, а сделать это на таком карете довольно сложно. Виноват будет исполнено. четко по-военному ответил Сандерс и отключил связь. Я снова сосредоточился на посадочном маневрировании. Одному выполнять всю работу все же было довольно сложно. Приходилось следить сразу за всеми показателями и надеяться, что при этом что-нибудь не будет пропущено. Что-нибудь важное. То, что может стать причиной неожиданной катастрофы. Все-таки управлять даже средним межсистемником лучше всего, имея в составе экипажа хотя бы две трети от штатного расписания. Даже если корабль только что сошел со стапелей. Не говоря уже о таких древних кораблях, как этот. Заниматься пилотированием в ручном режиме одному было чрезвычайно сложно. Внимание, нарушение целостности корпуса в верхнеправом секторе А-45. Возможно разгерметизация. Раздался голос из кино. Должно быть, сообщение проскочило на одном из мониторов, и, не дождавшись ответа, мозг корабля решил продублировать его голосом. «Изолировать примыкающий отсек к данному сектору», — отдал приказ я. Посылать в толку не было. Эти железяки явно не успеют ничего сделать. Мы уже либо сядем на планету, либо развалимся в воздухе по пути. Нажав на клавишу активации пассивной системы торможения, я стал внимательно прислушиваться. Сейчас по всему верхнему корпусу корабля из вертикальных пазов выдвигались специальные колодки, предназначенные для сброса скорости. Если будет какой-то шум, значит они не сработали и их стало выдирать из их гнезд. Выводить их состояние на какой-нибудь экран не было времени. Приходится действовать более упрощенно. Спустя десяток секунд, не различив сильных посторонних звуков, я снова немного откинулся на спинку кресла. К счастью, вроде бы все было в порядке, и наша скорость стала замедляться. Это было хорошо, так как использовать маршевый двигатель в обратной тяге для торможения на такой высоте было опасно. А в случае срабатывания пассивных тормозов пришлось бы так и поступать. Наблюдая за начавшимися изменяться цифрами, я незаметно выдохнул. Дальше будет уже легче. Корабль нормально вошел в атмосферу, уверенно двигался по колесаде снижения именно с такой скоростью, с какой и надо было для безопасной посадки. И про неполадки на корпусе пока новых сообщений не было. Похоже, мы все же сядем нормально. «Посадка через пять минут всем приготовиться, проговорил я по громкой внутрикорабельной связи. Потом перешел на сеть и связался с Сандерсом. «Солдаты готовы?» «Так точно», — моментально ответил он. «Сразу после приземления я открою главный задний грузовой трап» но сначала смотрюсь через внешние камеры, благо они вроде бы еще работают. Понял, будем ждать команды, первым пойдет Старк со своей сотней, потом Лери. Хорошо. Я отключился и подумал о том, что все-таки хорошо, что большая часть из тех восьми сотен захотела присоединиться ко мне. Хоть и не все, но даже пятьсот человек это была внушительная сила, не говоря уже о других нескольких тысячах, вооруженных обычным огнестрельным оружием. У них было оружие, защита намного хуже, но все это компенсировалось их общей численностью. Уметь обращаться с оружием умели все, кто захотел присоединиться ко мне. Не все они были бывшими вестниками смерти, много было людей из других кланов, но каждый из них вполне сносно умел стрелять. Даже те, кто не был солдатом, исполнял какую-нибудь другую роль. По большому счету, мне так даже нравилось, и я планировал, что каждый, кто будет состоять в моем клане, должен будет иметь хорошую военную подготовку. Даже обычные техники или кто-то другой должны будут уметь сносно обращаться с оружием. Полностью милитаризованный социум, где даже бухгалтера при необходимости смогут залезть в бронекостюмы, взяв в руки импульсную винтовку, пойти воевать. Никаких исключений. Каждый клановец – воин. Также надо будет еще обдумать властную иерархическую структуру моего кланового образования. Это довольно серьезный вопрос, над которым стоило хорошенько подумать. Я посадил корабль не совсем там, где был указанным диспетчером Тартуги. На всякий случай, мало ли, что там они подготовили. Но и не слишком далеко от города, чтобы можно было без проблем даже пешком дойти до него. Полагаю, что расстояние в километр не должно было составить ни для кого труда. Начинаю открывать створки, в прямой видимости никого не наблюдаются, передал я по сети, выйдя на общий канал, занять оборону вокруг корабля. Понаблюдав пару минут за тем, как солдаты, одетые в килианскую военную броню, шустро выскальзывают наружу изнутра грузовоза и растекаются по окрестности, я направился в свою небольшую каюту, где лежал мой бронекостюм. На время полета я для большего удобства переоделся в обычный рабочий комбинезон. Слишком много мне приходилось в последние дни лазить по всяким техническим шахтам и тому подобным местам, помогая дроидам проводить ремонт на корабле. «Командир, в округе чисто. Нам начинать дальнейшее продвижение?» Запросил дальнейшие действия Сандер спустя минут десять после выхода передового отряда. «Нет, всем оставаться на месте, я уже иду». Я подхватил шлем, но не стал его сразу надевать, пошел по коридору в направлении главного грузового шлюза. «Внимание, вижу приближение местных», — раздался чей-то незнакомый голос на общем канале. «Ничего не предпринимать, особенно касается стрельбы. Открывать огонь разрешается только в ответ на непосредственную агрессию. Не хватало мне еще, чтобы встреча началась с первых выстрелов с нашей стороны». «Принято», — за всех ответил Сандерс. Прибавив скорость, я почти бегом добрался до выхода и, наконец-то, сам ступил на поверхность тортуги Чуть прищурившись, я посмотрел на видневшийся вдали городок, а потом рассмотрел несколько фигурок, которые медленно шли в нашем направлении. «Старк, вышел вперед пятерку своих, пусть встретят гостей и проводят ко мне». «Есть». От нас в сторону приближающихся людей выдвинулись солдаты и направились вперед. Спустя несколько минут они встретились и, пообщавшись пару минут с местными, стали возвращаться. С ними шел один человек, остальные остались на том месте, где они встретили моих бойцов. По мере приближения человека на мое лицо неторопливо наползала улыбка. Я узнал того, кто сюда шел. Это был Клей Торлин, собственной персоной, что было очень хорошим знаком. Значит, тут не хозяйничает кто-то другой. Зная этого дельца, можно было в этом не сомневаться. «Приветствую, уважаемый Торлин. Как у вас тут идут дела?» — спросил я его, неожиданно выступив из-за открытой створки ворот. Мэр небольшого городка и главный на всей планете вздрогнул и удивлённо уставился на меня, раскрыв рот, как ребёнок при виде какого-нибудь трюка фокусника. — Капитан Кастер Рис. Невероятно. А все говорили, что вы уже давно мертвы. Он сделал шаг вперёд, но тут стоявшие рядом солдаты синхронно вскинули свои винтовки, нацелились на него. Оглядев их, Клей рассмеялся сухим смехом и, чуть приподняв руки вверх, сказал... «У вас, как всегда, в подчинении отличные воины, но вам тут нечего опасаться. На Тартуге всегда вам рады, и я отлично помню наш с вами уговор и готов выплатить все деньги, которые вам причитаются». «Об этом потом. Меня больше интересует местонахождение Корсары и всех моих бывших людей. Вы знаете, где они?» При моих словах о моем бывшем корабле и его экипаже Торлин почему-то чуть скривился, как будто ему было неприятно, и сказал «Да, периодически видимся с ними». Этот ваш бывший главный помощник, ставший капитаном вашего корабля, иногда прилетает сюда. Станция Сиана, владение клана Азура, за несколько месяцев до произошедших событий. То есть как-то его нету, ты что несешь? Разве вы не должны были его вчера охранять? Дастин с удивлением и одновременно со злостью посмотрел на бойца из-за отсека Корсара. Тот стоял перед вторым пилотом и имел несколько смущенный вид. Капитан приказал не беспокоить его до утра, вот мы и не беспокоили. Взяли номера поблизости и тоже остались на ночь в отеле. Никакого шума, криков или сообщений по сети от Кэпа не поступало. А утром, когда мы постучались и, не получив ответа, ворвались в номер, оказалось, что он был уже пустым. Дастин замолчал и снова попытался связаться с Кастером, Но бывший марканец, а может и кто другой, Сивур говорил, что он не похож на марканского военного, не отвечал даже своему ближайшему помощнику. Что было весьма странно, потому что обычно он сразу же выходил на связь, так как был отличным капитаном и всегда держал руку на пульсе всех происходящих событий. Эта девка, которая с ним была, опиши ее еще раз. Среднего роста, черные волосы, белая кожа, яркие голубые глаза. Одета в черный плащ, еще какую-то темную, обтягивающую одежду. Так одеваются многие из звездных странниц. Сама уселась с капитаном на колени в одном из баров и стала целовать. Он не сопротивлялся. Второй пилот Корсару усмехнулся. «Ну да, кто же будет против такого возражать?» Чуть подумав, он вспомнил, что вчера видел похожую девицу в зале общего собрания, когда шло обсуждение ответных шагов против имперского рейда. Может, это она? «Так, ладно. Записи со своей нейросети ты не вёл, я уже это понял. Но в баре, где она к капитану подсел, наверняка есть система безопасности, среди которых есть и аппаратура визуального наблюдения. Отправляйся туда и достань изображение той брюнетки. Перешлёшь его потом сразу же ко мне». «Давай иди». Послав рядового с заданием, Дастин сам развил бурную деятельность по поиску непонятно куда пропавшего командира. Почти вся команда корабля приняла в этом участие. Вся торговая станция была наводнена бойцами в черной броне с белым черепом на левой груди. Переполох был поднят знатный. Но толку было ноль, как будто Кастер Рис просто испарился со станции незамеченной ничем и никем. Даже добытое изображение соблазнительницы и напрямую к Луи Азури не могло решить проблему. Капитана легкого келянского крейсера «Корсар» нигде не было. Не было также следов, по которым бы можно было бы его найти. Не поступало никаких сообщений с предложением о выкупе, никаких других. Не поступало никаких сообщений с предложением о выкупе, никаких-то других. Вся ситуация была весьма странной. Интенсивные поиски шли еще несколько дней подряд, но так и не принесли результата. Их капитан пропал так, как пропадают любые объекты, попав в черные дыры. Что будем делать дальше? Только что пришло сообщение от Азуры. Маршруты цели рейда уже намечены. Старт будет осуществлен ровно через 12 стандартных часов. Дастин и все офицеры корабля собрались в кают-компании на борту и обсуждали свои дальнейшие действия. Он не мог куда специально сбежать, спросила главный техник Дина Хантри. Бред, уверенно заявила Кара. После уничтожения крепыша и спасения Селанта она снова стала корабельным инженером на Корсаре и сейчас находилась здесь по полному праву. Он бы не стал убегать. Зачем? И куда? Мы очутились во фронтире отнюдь не по своей воле». Дастин про себя мысленно кивнул, соглашаясь со словами своей бывшей начальницы. Сбегать Кэпа точно не было никакого резона. Лично он после всех последних дней поиска уверился в том, что, скорее всего, имело место быть похищение. Кто-то насильно вывез Кастера Риза со станции Сиана. Причем, кто бы то ни был, это были явно профессионалы высокого класса. Мы искали везде, здесь его точно нет, и даже обращались к другим экипажам. Никто и нигде не видел нашего лидера, — вступил в разговор Сивур Вальгрен, командир абордажной команды. По записям в сети тоже ничего найти не удалось. Я сумел подключиться ко всем камерам не только того отеля, но и других ближайших заведений. Ничего. Кто бы все это ни провернул, он не оставил никаких следов, — подал голос Андреас Карацис, штатный взломщик и специалист по сетевым системам. Дастин снова про себя мысленно кивнул. По этой части тоже было сделано все, что только было возможно. Он даже привлек за отдельные деньги нескольких сторонних спецов, не ставя об этом в известность Андреаса, чтобы те также попробовали поискать следы капитана. Но результат был таким же. Ничего. Братья Каван и корабельный врач Вейла Найтли молчали, не вмешиваясь в разговор. Дастин хмуро скользнул по ним взглядом и снова уставился в выключенный экран на стене. Нужно было что-то решать. «Так что будем делать все-таки?» Втори его мыслям задал вопрос Сивур. Наступивший на несколько секунд тишине, его вопрос прозвучал неожиданно громко, но никто не захотел брать на себя ответственность и что-то отвечать на, что же говорить, чрезвычайно важный вопрос на этот момент. «Будем голосовать», не дождавшись ответа, сказал Дастин. «Либо остаемся и продолжаем поиски, либо присоединяемся к рейду Азуры. Кто за первый вариант поднимите руки?» «Ясно». «Кто за второй вариант?» «Понятно». «Значит, решено». «Отправляемся в набег». При голосовании за вариант с продолжением поиска, кроме самого Дастина, проголосовали только Кара Альвера. Как-то не странно, до этого он думал, что она недолюбливает за считая виновником того, что они оказались во фронтире. Но, видимо, она все же считала, что он был более чем отличным капитаном, которого стоило искать дальше. Впрочем, другие тоже так, скорее всего, считали, просто не все верили в возможный успех продолжения поисков. Что уж там, Дастин и сам был в этом не уверен. Но он должен был проголосовать именно так и никак иначе, потому что своих бросать было нельзя. Так его учили когда-то давным-давно в имперской армии. Перед самой атакой все корабли были разделены на три отдельные эскадры, у каждой из которых было по одной цели для удара. Корсаров попал в состав той, которая была под непосредственным командованием Хлои Азуры. И атаковать они должны были планету, с которой начались их скитания по окраинам цивилизованного пространства Лира. Именно по ней задумала ударить их рыжая предводительница. «Всем приготовиться!» Прыжок через одну минуту. «Абордажным командам быть готовым к высадке на поверхность после подавления планетарной противокосмической обороны!» По кораблю разнесся голос Дастина. Сейчас он сидел в капитанском кресле и командовал кораблем. В бывшем его кресле сидела кара и занималась подготовкой фронтальных орудий для предстоящего боя. что, заработаем немного деньжат?» Кривовато усмехнувшись, вдруг заявила она, не поворачиваясь к нему лицом. «Это идея Азуры. Попробуй разубеди ее». Дастин тоже был не слишком доволен, что город, который подвергнется нападению, был тот, где они когда-то прожили несколько месяцев. Если жалеешь жителей, то вспомни Ланту и другие независимые миры, по которым прошлись имперские эскадры. Они после себя оставили там целые горы трупов. Могу поспорить, что наверняка у кого-то из тех, кто проводил орбитальные бомбардировки, там есть родственники на Лире. Кровь за кровь, вроде так говорили в древности. Как сказал однажды капитан, пристрелив двух диверсантов, повинных в смерти нашего техника, это не убийство, это возмездие. Так что предлагаю относиться к этому рейду как к мести за погибших во фронтире. Отдав несколько приказов и скину корабля, не дождавшись ответных замечаний от второго пилота, Дастин негромко добавил. Тем более, что по своей основной идее этот рейд таким и является. «Не волнуйся, я не буду колебаться в случае чего», повернув голову к нему, сказала Кара. Вообще ситуация была несколько странной, учитывая, что раньше он ходил у нее в подчинении, когда работал вторым пилотом на ее толстопузе. А теперь все повернулось на восемьдесят градусов, они поменялись местами. Он стал капитаном, а она его вторым пилотом. «Одна минута до прыжка. Всем приготовиться!» — раздался голос Флинта. Выбросив из головы все лишние мысли, Дастин подключился через имплант к кораблю и стал готовиться. Впереди их ждал бой. Прыжок. Бесконечное падение в пустоту и бесконечное ощущение адреналина в крови. Гиперпрыжки при полном подключении доставляли непередаваемое ощущение. Обнаружение множества целей. Провожу фильтрование, выделение, сортировка по степени угрозы. Входящий информационный пакет по зашифрованному каналу с флагмана эскадры. Распаковать? Да, Дастин мысленно активировал положительный ответ на запрос Скина. Сообщения лились непрерывной рекой но только самые важные появлялись на его внутреннем экране. Это пакет приказ для формирования и суммирования общих залпов всех кораблей кадра по единому прицельному комплексу с флагмана. Применить приказ? Да. И в ту же секунду все четыре сдвоенные плазменные пушки П-8, установленных на носу их легкого крейсера, открыли огонь. Через пару секунд к ним также присоединилась импульсная пушка и П-11, тоже установленная впереди корабля. Поражение двух приграничных имперских эсминцев – это было уже не сообщение по сети, а реальный голос кары. Сейчас она тоже лежала в кресле и осуществляла управление через специализированный имплант, но почему-то вместо нейросети решила воспользоваться обычной речью. «Зачистка», – ответил ей Дастин. Это слово он однажды услышал от капитана Ризы и после короткого объяснения его значения решил взять себе на вооружение. Оно иногда очень хорошо подходило для определенных моментов, которые могли возникать в бою. Три, четыре, нет, уже восемь эсминцев уничтожено. Началась ракетная атака на их защитную станцию. Крейсер чуть вздрогнул. Из ракетных шахт стартовало сразу два тяжелых шторма, потом еще и еще. Они выпустили всего шесть ракет. А сколько всего было запущено из их эскадры, неизвестно. Но было понятно, что вполне достаточно, учитывая огромный вспухший от взрыва шар на месте когда-то бывшей боевой станции Империи Арна. Уничтожение всех имперских сил, расположенных в пустоте рядом с планетой, заняло всего 40 минут реального времени. Довольно быстро, хотя и неудивительно, учитывая огневое и численное превосходство атакующих сил. С орбиты закончили. Начинаем с планетарной обороны. Истребители и перехватчики пошли. Все так же комментируя происходящее, сказала Кара. Нам приказано отойти во второй атакующий эшелон. Высланы координаты для возможной высадки десанта. Перешли их все в Уру. — ответил Дастин, а через секунду сам связался с главным абордажником. — Начинай погрузку, бери всех, включая дроидов. Там, похоже, будет жарко. Координаты цели для атаки тебе перешлет кара. — Уже получил. Мы готовы. И спустя через пару мгновений по все еще включенному каналу он услышал голос Сивура. — Всем приготовиться. Прикончим пару сотен имперских ублюдков. Смерти нет. — Есть только странствия межзвезд, — донесся дружный ответный рев абордажников. Дастин кивнул, отключился. Похоже, у рядовых никаких сомнений по поводу цели пиратской атаки не было. Еще через полчаса боя, в котором их корабль почти не принимал участие, пара десятков залпов куда-то по поверхности планеты вряд ли можно было назвать боем, пришло сообщение о начале высадки десанта. Противокосмическая оборона Лиры была полностью подавлена. Впрочем, это было совсем неудивительно, учитывая, что пиратская эскадра состояла из почти 90 кораблей не считая множество истребителей, перехватчиков и дронов. Против такой огневой мощи устоять было трудно. Они пошли, забияки отстыковались и начали снижение. Во времена прошлой службы во флоте Империи Дастин обычно не участвовал в реальных боях, потому что корабль, на котором он служил, базировался на одной из центральных планет. И тем более он никогда не видел массированный десант на планету для ее полного захвата. Такие события не происходили на территории Содружества уже несколько сотен лет со времен окончания эры Экспансии и прекращения межзвездных войн между отдельными государствами. Поэтому он приказал Искину подключить картинку с одного из забияк на главный монитор и стал с большим интересом наблюдать за ходом высадки. Кара также отвлеклась от управления Корсаром и, переложив функцию по удержанию корабля в определенной точке планетарной орбиты на Флинта, уставилась на экран. А там однозначно было на что посмотреть. Сотни истребителей, до этого заполонившие небо над Лирой, сейчас чуть отошли в стороны и снизились на еще более низкую высоту, уступая место порядка 200 десантных ботов, устремившихся сверху на уже беззащитный мегаполис. Их рывок был стремительным и неотвратимым. Защитникам нечего уже противопоставить атакующим. Оставалось только ждать их на земле и готовиться обороняться сухопутными силами. Но при этом большая часть людей уже понимала и даже где-то смирилась с тем фактом, что город уже потерян. Пираты, неожиданно напавшие на окраины имперский мир, разрушили своим появлением ощущение безопасности и защищенности не только у обычных жителей, но даже у солдат. Поэтому, несмотря на не слишком большую многочисленность, достойного отпора на планете звездные странники так и не получили. Планетарные имперские силы были лучше подготовлены. У всех стояли соответствующие импланты и базы, лучше вооружены, стандартная армейская броня и оружие, но их дух был уже сломлен. Самим фактом своего нападения пираты уже показали, что несколько не боятся имперскую армию и флот, и что они готовы воевать против кого угодно и несмотря ни на что. У защитников такого высокого воинского духа не было. Также большую роль сыграла зловещая репутация космических разбойников, известная в обитаемой галактике любому разумному. Головорезами, нападающими с бесконечной звездной пустоты, пугали детей уже с самого раннего возраста. А ведь те же солдаты тоже когда-то были детьми. И все их подзабытые страхи никуда не делись, даже когда они выросли и вступили в армию. Поэтому, глядя на стремительно приближающиеся точки в небе, некоторые даже не стали ждать, чтобы их ожившие детские кошмары появились воплоти перед ними сейчас и, бросив свои позиции, бежали из города. Империя слишком долго ни с кем не воевала. «Мы на месте, зашли внутрь и продвигаемся к главным серверам. Пока никакого сопротивления», — доложил Сивур через несколько минут после высадки. По плану им нужно было захватить один из пяти распределительных серверных центров, поддерживающих в городе, да и на всей планете, стабильную работу местной сети. Уведение ее из строя прервет связь и не позволит защитникам организовать грамотное сопротивление. «Помни, начинать уничтожение только по сигналу. Взломщики сейчас потрошат некоторые счета в банках, имеющих авторизации в независимых банковских системах во фронтире, напомнил белокорму-гиганту Дастин. Пиратские специалисты впрямь в настоящий момент занимались уводом части сетевых кредитов. Все украсть было невозможно, так как не все банки имели протоколы обмена данными для денежных переводов с теми, кто работал во фронтире. Но определенная часть имела, и именно у них будут стянуты некоторые суммы. «Да помню, помню», — ответил чуть ворчливо Севур. «Кстати, тут никакого сопротивления не было, так что мы осуществили захват намного раньше времени. Может, нам куда-то еще наведаться?» «Секунду». Дастин быстро вывел карту Гордона монитор и стал ее просматривать. Времени на преодоление охраны сетевого центра и впрямь отводилось намного больше. «Одиннадцать кварталов на юг от вашего местоположения. Там расположена улица с несколькими ювелирными магазинами», — сказала Кара. Она тоже стала просматривать городскую схему, ища цели для их абордажников. «Принято. Отметил точку. Оставляю тут десяток человек и пятерку гекатов. С остальными выдвигаюсь по этому адресу». «Давай», — разрешил Дастин. «А что? Уничтожить оборудование хватит и десяти человек с дроидами. Не такое уж и сложное дело. Заработать лишнее тоже не помешает». Нападение на Алиру прошло почти идеально. Город взяли под полный контроль и грабили в течение целых 12 часов, вывозя оттуда только самые дорогие ценные вещи. После, пытаясь вспомнить, что конкретно они делали на Лире в тот день, Дастину на ум всегда приходили хабардажники, которые выгружали из забияк целые горы всевозможных ценностей. Драгоценности, кредитные чипы, какие-то другие дорогие безделушки, токрийские слитки, предметы искусства – все это даже не упаковывалось при вывозе просто лежал на полу забияк, чтобы быть потом выброшенным в стыковочный коридор корсар прямо на пол, и сразу же уход разгруженного бота за следующей партией. Грабеж подходил уже к концу, и все корабли уже собирались уходить обратно в неисследованный космос, когда неожиданно на связь вышла лично Хлоя Азура и предложила всем капитанам напасть на еще одну систему. Отказавшихся от такого предложения не было. Нанеся напоследок массированный удар с орбиты по оставляемому городу, Месть за бомбардировки независимых миров, сотрудничающих со звездными странниками. Эскадра прыгнула в полном составе в еще одну приграничную имперскую систему, где ситуация повторилась почти зеркально с той, что была на Лире. Также были уничтожены корабли охранения, также была подавлена противокосмическая оборона и также высажен десант на поверхность главного мегаполиса планеты. Все было почти так же, за исключением того, что здесь команда Дастина все же понесла потери среди абордажников. На одной из улиц они нарвались на серьезное сопротивление, которое удалось сломить и развеять защитников только через полчаса активного боя. При этом были убиты пятеро рядовых ранены еще четверо бойцов с Карсара. Ощутимые потери для их небольшой абордажной команды. Впрочем, больше никаких происшествий не было, и они совершенно безнаказанно покинули эту систему. Впоследствии оказалось, что одна пиратская эскадра, участвовавшая в антиимперском рейде, вообще умудрилась успеть захватить и разграбить три системы. Это был отряд кораблей под командованием Дюка Хага, бывшего офицера Киллианского флота, а теперь удачливого пирата. Таким образом, нападению подверглось целых семь периферийных планетарных систем с общей суммой ущерба в несколько десятков миллиардов кредитов. Это был ошеломительный успех. Такого не ожидала даже сама Хлоя Азура, организовавшая рейд. Империя дорого заплатила за свою дерзость и наглость. Правда, теперь стоило ждать ответных шагов со стороны флотов Империи, поэтому многие не торопились праздновать победу, а стали закупать как можно больше вооружения с оборудованием на свои старые корабли. Сдаваться без боя или летать дальше вглубь космоса желающих было мало. Но все вышло не так, как боялись звездные странники. Император вместо ответного удара обрушил свой гнев на своих людей. Оказалось, что то нападение, которому подвергся сектор D-934, не было санкционировано официальными центральными властями и всю ответственность за ответный пиратский ход повесили на тех, кто все это заварил. Короче говоря, пираты отделались легким испугом и полностью остались безнаказанными за свой налет, что спровоцировало их на еще более активные действия, только уже не такими большими силами. Уровень нападений на корабли и содружества в этом и близлежащих секторах ощутимо подрос. К старым пиратским кораблям присоединились десятки новых почти каждый месяц. Слухи о доходности этого бизнеса проникли даже глубоко на территорию Звездного Содружества, и во фронтиру стремились многие тысячи авантюристов, желающих одномоментно разбогатеть. Причем иногда они приходили уже целыми небольшими эскадрами, в два-три вымпела и образовывали на месте что-то вроде мини-кланов, со своими порядками и правилами. Что не нравилось многим старожилам, привыкшим жить по-своему. Возникали драки, перестрелки, иногда стычки переходили в целые корабельные сражения. И учитывая, что ветераны пиратского бизнеса были все-таки более привычны к такого рода противостояниям, как правило, новички-приезжие быстро становились трупами, лишенными всех своих денег, оружия и кораблей. Вскоре поток из неба постепенно иссяк, так как люди поняли, что их не очень-то и ждут на периферии. И что тут недостаточно иметь команду и корабль, чтобы всего через пару месяцев загрести в свой карман миллионы кредитов. А совсем даже наоборот, желающих отобрать твой корабль, перебить весь экипаж, а тебя самого отправить прогуляться среди звезд – Тут было весьма приличное количество. Поток любителей легких денег во фронтире становился все меньше и меньше, пока со временем все полностью не стало на свои места, и пополнение пиратских рядов вернулось на свой прежний уровень. Дастин с командой Корсара, заработавши на самом крупном деле, в котором им до этого времени приходилось участвовать, порядка 300 миллионов кредитов, также продолжили свою деятельность в деле грабежа чужих судов. Часть денег из полученной добычи была израсходована на обустройство базы на Тартуге. Часть выплачена команде корабля. Много ушло на проведение модернизации вооружений как рядовых бойцов-абордажников, так и боевых дроидов. Но самые большие расходы пришлись на ремонт «Корсара» и полную замену всех передних орудий, вследствие повреждений, полученных при неожиданном столкновении с несколькими марканскими фрегатами. Неизвестно, что именно они делали у торговой станции, набег на который планировали совершить Дастин и один из капитанов из клана «Азуры», но среагировали они на атаку молниеносно. Пиратам с трудом удалось уйти от метких и мощных обстрелов со стороны марканских вояк. Те отлично знали свое дело и влепили по появившимся в боевом порядке неопознанных кораблей так сильно и быстро, что оба корабля с трудом завершили процедуру экстренного прыжка и свалили из такой негостеприимной системы. Поэтому от всех полученных денег за рейд в конечном итоге осталось не так уж и много, чтобы можно было думать о завязывании с делом, как то несколько раз предлагалось делать Кара. А потом еще начались проблемы с этим хитрым выкидышем Трасков, мэром Тартуги. Когда Дастин попробовал потребовать от него деньги, причитающиеся за прибыль шахты Ниарин и продажи концентрированных пищевых наборов, он заявил, что заключил договор с капитаном Кастером Ризом и ничем не обязан Дастину Хамфу или кому-то еще. Мол, все деньги он сохраняет на отдельном счете и отдаст сразу же их своему владельцу, как только он появится на Тартуге. В тот момент Дастин лишь скрипнул зубами и промолчал, ничего не став предпринимать. Потому что понимал, что насильственные действия тут явно не помогут. Да еще и неизвестно, на чьей стороне окажутся абордажники в большинстве своем являющиеся выходцами с этой планеты. Так что пришлось смириться с наглостью Торлина. Хотя злость на него Дастин сохранил и при посещениях Тартуги предпочитал не видеться с ним лично, не желая провоцировать себя и его не только на словесный спор, но и на возможную драку. Желание врезать по вечно улыбающейся морде мэра горду у теперешнего капитана возникало каждый раз, как только он ее видел. Тем неожиданнее было сообщение с Тартуги от этого дельца. Теперь на Корсаре и Тартуги стояли терминалы гиперсвязи. Денег было много, надо же было на что-то тратить. С предложением срочно прибыть на планету. Никакой конкретики, что, зачем, почему, просто срочно прилетайте и все. И на обратные запросы с требованием разъяснить все более подробно приходил тот же самый ответ. Дастин заподозрил какую-то ловушку, но все же не мог не проверить, что там у них происходит, потому что как-никак слишком много людей из экипажа корабля было с этой планетой. Поэтому, несмотря на возникшие опасения, пришлось туда лететь. «Так значит, население у вас тут выросло?» Я отхлебнул из низкого стеклянного стакана. В нем была тройная порция давно уже забытого мною Крока, одного из любимших моих местных алкогольных напитков. Я его не пил с самого моего попадания на Турел. И население выросло, и сам город вырос, и обрабатываемые поля увеличились. Кивнул Клей Торлин и тоже отпил из своего стакана. Мы сидели с ним в баре посреди города, в котором больше полутора лет назад началось наше знакомство. Тогда, помнится, мы с Дастином и Сивором прикончили тут охранников корпораций, которая подмяла под себя власть на тогда еще безымянной планете. Время летит незаметно. Теперь и сам бар, и весь окружающий город поменялись кардинально. Лучшая обстановка, лучшие дома и здания, больше людей. Вот что делает большой приток денег в ранее захудалый поселок на 7 тысяч человек. Теперь тут жило порядка сорока тысяч жителей, которые кроме сельского хозяйства и добычи неорина, вскоре планировали развить производство комплектующих деталей для сельскохозяйственных дроидов, автоматических систем добычи воды из земли и роботизированных комплексов орошения. Своим прилетом тогда я дал неслабый толчок для развития. А что будет теперь? После появления тут 5000 новых людей и начала базирования на планете нового пиратского клана – Вестники Смерти, скорее всего Тартуга получит еще более ускоренный прогресс. По крайней мере, я на это надеялся. В конце концов, если келианцы не обманут, и я смогу действительно заручиться их поддержкой, то тут можно будет развернуть не один-два мелких завода с не слишком рентабельной продукцией, а целые производственные комплексы замкнутого цикла, выпускающие все что угодно, начиная с обычной повседневной одеждой и заканчивая даже плазменными пушками. Хотя насчет последнего это, наверное, все же перебор. Так как настолько сложные вещи изготавливать во фронтире вряд ли кто захочет позволить, И поэтому достать оборудование для этого у килианцев будет невозможно. Но можно будет затребовать что-нибудь другое. В конце концов, взаимоотношения у нас с конфедератами будут взаимовыгодными. Я ведь буду получать все не на халяву, а за кредиты, хотя и по ценам ниже, чем на рынке Фронтира. Когда вы откроете снова счет, на ваш прежний не удается перевести средства, выводится сообщение о ликвидации аккаунта, спросил меня Торлин. Я про себя чуть поморщился. Неудивительно, что счет был закрыт. После ареста и ментосканирования все данные были извлечены из моей главы СБ империи. И благодаря тому, что авторизация была анонимной, без привязки к конкретной нейросети, они без проблем сняли все мои деньги. Заведу, как только окажусь в пределах доступа сети. Так вы можете сделать это прямо сейчас, отсюда, сказал мэр Тартуги и с гордостью добавил. У нас теперь есть и местная сеть, и даже выход через гипертерминал в Галанет. Правда, за это идет отдельная плата, но я вам дам свой канал бесплатно. Я удивлённо глянул на него и сразу попытался это сделать. Спустя секунду я с удивлением обнаружил, что сеть действительно работает. Вот так вот. Тартуга теперь уже точно не какая-то дыра. Таким макаром тут скоро высотное здание на пару сотен этажей вверх появятся. Быстренько снова оформив в себе анонимный банковский счёт, я перебросил его номер клею, и уже через десяток секунд мне пришло уведомление о поступлении новых средств. Открыв окно и поглядев на сумму, я с интересом снова взглянул на моего собеседника не знал, что торговля неорином и сухопайками может быть такой прибыльной. Неорин не главное, от него доход не очень, а вот пищевые наборы продаются просто великолепно. Из-за того, что в наш сектор в последнее время прилетало очень много кораблей с экипажами, а также после того имперского налета, когда некоторые планеты подверглись орбитальным ударам и схемы поставок продовольствия нарушились, наша продукция стала неплохо продаваться. Клей Торлин чуть самодовольно улыбнулся. «Сырья у нас много, тот мини-завод, что вы тогда привезли, работает с тех пор почти безостановочно. Каждый месяц мы выпускаем больше сотни тысяч суточных наборов, и это приносит неплохую прибыль. Ровно половина от всего этого ваша, как мы и договаривались». Я кивнул и подумал, что когда все это начиналось, никак не думал, что это предприятие когда-нибудь сможет принести мне 3,5 миллиона кредитов за полтора года работы. Именно столько появилось у меня на счету несколько минут назад денег. Это впечатляло. Сидевший напротив меня мужчина явно неплохо разбирался в торговле. Его, несомненно, стоило привлечь к моим делам в будущем. Командир. сообщение с местной диспетчерской станции на орбите корабля от него отстыковался бот, который направляется вниз. Подошедший Карл Лерри был полностью одет в келианскую военную броню, включая шлем, и держал в руках штурмовую винтовку. Он смотрелся несколько чужеродно в зале бара. Впрочем, я тоже был в броне, разве что шлем и перчатки были не надеты в настоящий момент. Так что мы оба в своих костюмах тут выглядели несколько не к месту. Но нам на это, понятное дело, никто не указывал. Похоже, наконец-то прибыл ваш корабль и бывшая команда. Не боитесь с ними встречаться?» Я чуть удивленно посмотрел на Торлина, усмехнувшись, коротко ответил. «Нет, с чего бы это?» «Ну не знаю, просто в голову вдруг пришло. Вы ведь с ними долго не виделись. За это время многое изменилось, и вы, и они, — созвеняющаяся улыбка ответил Торлин. Если я изменился, то далеко не в лучшую сторону. Встав со стула, я натянул перчатки на руки. Так что если вдруг кому-то и надо бояться, то точно не мне. До встречи, еще увидимся. Направляясь к выходу, я одновременно стал раздавать приказы шедшему рядом Лере, получившему сотню людей под свое начало. Отправить три взвода к месту посадки бота. оцепить районы, и быть готовым к любым возможным действиям, в том числе враждебным. Всех остальных предупредить, что на орбите находится легкий боевой крейсер модели «Мародер» с полным абордажным отсеком на борту. Посмотрим, как изменилась моя старая команда за время моего отсутствия.